Глава 14. Кто начнет? Вежливость прежде всего. Неожиданное изменение программы. Решительность и сила. Кто были таинственные незнакомцы? Крейсирование иена. Обещание расправиться с китайцами по возвращении их с рынка, отняв у них провизию было подхвачено дружными аплодисментами со всех сторон, и от него нельзя уже было отступить из опасения, в противном случае подвергнуться жестоким насмешкам со стороны тех, кто слышал эту похвальбу. «Кто же начнет?» – спросил Том, один из уличных героев, знаменитый неумеренным употреблением виски и вечными историями с полицией, которая имела дело с ним чуть не каждый день. «Все сразу!» — решил Тернбулл, малый колоссального роста и автор этого предложения. «Нет!» — возразил Том. «По-моему, не так. Дело касается вежливости, не так ли, господа?» «Конечно, да!» — согласилась толпа зрителей. «Очень польщен вашим согласием, джентльмены, очень польщен. Но позвольте мне продолжить, так как вам известно, что я хочу сказать». «Продолжай! Мы слушаем!» — закричали со всех сторон. «Я повторяю, что следует быть вежливыми с этими почтенными иностранцами! Итак, один из нас, например, Тернбулл, которому принадлежит блестящая идея, соблазнившая всех нас, должен будет представиться этим господам со шляпой в руках и сказать...» «Джентльмены, так как вы были столь любезны, что избавили нас от труда ходить на рынок за провизией, то соблаговолите теперь вручить ее нам, после чего мы вам предоставим возможность спокойно вернуться домой. В случае же вашего несогласия на нашу просьбу мы должны будем, как это не прискорбно будет для нас, прибегнуть к силе, чтобы принудить вас возвратить принадлежащее нам по праву». «Вот что я предлагаю, джентльмены, на ваше просвещенное и беспристрастное усмотрение. Вежливость прежде всего — это мой девиз». «Хорошо, согласны!» — послышалось отовсюду. «Том прав!» Тернбул проворчал что-то, но должен был согласиться с предложением Тома, учитывая общее сочувствие. «Ладно», — произнес он угрюмым тоном. «Хотя, по-моему, не стоит так церемониться с китайцами. Вы хотите, чтобы я начал? Пусть. Но у меня язык не так ловко привешен, как у Тома. И если он не будет мне повиноваться, то от слов я немедленно перейду к делу». «Так, так, браво! Ура, Тернбул!» – закричала толпа. В этот момент показались китайские матросы под командой офицера, выходившие с Клейской улицы. Уже издали было видно, что саки их наполнены разнообразной провизией – мясом, овощами, рыбой, зеленью и тому подобным кухонным материалом. В толпе послышались было радостные крики, но тотчас же смолкли, так как буяны не хотели предупреждать ими китайцев, которым готовился сюрприз. Кроме того, они желали избежать внимания со стороны экипажа Иена который, будучи привлечен криками на набережной и увидев своих товарищей в жалком положении, мог выслать им на выручку вооруженных людей, что уже не входило ни в чьи расчеты. Между тем китайцы приближались. За ними, как всегда бывает, следовала целая толпа. Констебли уже чуяли неладное, но, не желая восстанавливать против себя население порта из-за каких-то китайцев, дефилировали вдалеке от места будущей свалки, избегая таким образом возможности оказаться в ней. «Вот они! Вот они!» — кричали уличные мальчишки, которые проведали, что готовится нечто интересное для них. И Тернбулл, сняв свою скомканную шляпу, двинулся навстречу китайцам. Но так как он перед тем имел время достаточно нагрузиться, то язык плохо повиновался ему, и спич, обдуманный и готовый при нагружении, вдруг испарился из его памяти. Ввиду такого казуса он решил, что лучше действовать на пролом, и потому объявил толпе зрителей следующее. Черт возьми, джентльмены! Я не из особенно ловких адвокатов, у которых языки всегда без костей, и потому больше люблю действовать, чем говорить. Вследствие сего предлагаю тур очень хорошего танца одному из этих плохо отбеленных господ. Победителю провизия, джентльмены! Черт возьми, пари открыто! Толпа крикнула «Браво, Тернбулу!» Ей очень понравилось неожиданное изменение в программе спектакля, который готовился ею и в который вдруг вошло пари, столь любимое всей англосаксонской расой удовольствие. Тогда Тернбул подошел к старшему китайских матросов, которые совсем уже приблизились к месту, где их ожидали, и загородив ему дорогу, сказал. «Хм, джентльмен, извините, но я должен...» «Хм...» «Что вам угодно от меня?» Резко перебил его нескладную речь китайский моряк на прекрасном английском языке. «Мне угодно?» «Хм...» «Да что тут долго разговаривать, черт возьми!» «Проваливай, пьяница!» — решительно ответил ему моряк. «У меня нет времени выслушивать подобных тебе!» Толпа зрителей, озадаченная таким отпором со стороны китайцев, была изумлена и молчала. Да, это не те робкие и покорные китайцы, которые живут на окраинах города и которые так похожи на средневековых евреев, боязливо переступавших границы кварталов, отведенных им для местожительства. Нет, не те, и толпа с огромным интересом стала ожидать развязки истории, принявшей новый оборот, еще более неожиданный. Сам Тернболл был так озадачен этим новым оборотом, что невольно раскрыл рот, не зная, что предпринять, чем и вызвал смех у зрителей. Том воспользовался мгновением тишины и сказал ему. «Ну, теперь моя очередь, но я не дам так отбрить себя!» И он в бешенстве, точно бык на арене испанского цирка, бросился к китайцу, засучивая рукава и обнаруживая свою могучую мускулатуру. «А так-то ты принимаешь вызов, негодная обезьянье морда!» — гаркнул он. «Ну, прочь мешки и корзины с провизией, да поживее, а не то я не стану долго ждать!» И он протянул вперед, как дубину, свою ручищу со страшным кулаком. В рядах китайских моряков раздался возглас, на этот раз на французском языке. «Эй, парник, видишь штуку? Хочешь, чтобы я поставил хорошую припарку на эту физиономию?» «Молчи», — отвечал с достоинством спрошенный. «Прежде всего, ты не имеешь права говорить так с твоим командиром». А затем ты не знаешь, как следует говорить со штатскими. Слушайся старших молодец и извлекай из того пользу себе, тогда получишь и повышение. Извините, командир, но так как дело в том, чтобы превратить эту физиономию в печёное яблоко. но будет с вас, ваши китайщины!» — прервал Том это маленькое объяснение. «Я начинаю! Раз! Два! Хорошо!» Тебе, конечно, не жаль твоей дряной физиономии, и я в две секунды и в три приема придам ей иной вид, которым ты останешься доволен. Но защищайся, я иду в атаку. Раз, два, три!» Сказав последнее слово, китайский моряк сделал шаг вперед к своему противнику, и кулаком правой руки, вытянутой плавно, как пружина, влепил ему такой удар между глаз, что тот, упав, покатился на мостовую. Потом, обведя окружавшую его толпу спокойным взглядом, как будто ничего особенного не случилось, победитель сказал. «С этим покончено. Теперь чья очередь?» Единодушные аплодисменты были ему ответом со стороны уличных зевак. Решительность и сила моряка мгновенно расположили их в его пользу. «Никому более не угодно?» – продолжал китайский моряк. «Ну так значит все довольны?» «И отлично! Привет честной компании!» И повернувшись к своим, он произнес «Ну, ребята, пора домой! Вперед, марш!» И матросы в прежнем стройном порядке зашагали за своим старшим. Крики «Ура!» и «Браво!» раздались им вслед и сопровождали их до самого судна. Теперь симпатии были всецело на стороне китайцев. Слушатель, конечно, узнал уже в матросе, который желал поставить хорошую припарку Тому и получил зато выговор от старшего, знакомого нам кавалера провансальца Мариуса Данео, врага жандармов, а в командире знаменитого парника из Дуарнене, противника всех флотских офицеров, которому судьба в горькую насмешку дала как раз эту должность на борту Иена. Каким же образом эти бравые молодцы, которых мы знали в Новой Каледонии, очутились на военном китайском судне? Дальнейший наш рассказ объяснит слушателям эту неожиданность. В то время как эта замечательная в своем роде сцена совершалась на улице, на китайском броненосце в командирской каюте происходила другая, совсем не похожая на только что описанную. Чтобы слушателям было понятно, о чем пойдет речь дальше, нам надо вернуться немного назад, к моменту пушечного выстрела, возвестившего о бегстве из пенитенциарного заведения четырех китайцев. Слушатели помнят, что вместе с китайцами бежали и представленные к ним для наблюдения моряки, а также Эдмон Бартес бывший главный кассир дома Преволемер, осужденный и сосланный за преступление, в котором не был повинен. В ту бурную ночь неизвестное судно, несмотря на бурю, подошло к берегам Новой Каледонии и так удачно остановилось за мысом Большого острова, что совершенно избежало электрических огней бдительного, делавшего свой обычный ночной осмотр берегов ну где помещалось пенитенциарное заведение. Это неизвестное судно и был Иен. Построенный в Америке по заказу поклонников теней броненосец имел экипаж из опытных американских моряков, с которыми заключен был контракт на три месяца плавания за очень щедрое жалование. Во главе экипажа стоял ловкий капитан, также американец, хорошо знающий все группы островов Тихого океана. Действительным командиром Йена был, однако, не он, а Ли Юнг, один из ближайших сподвижников Короля Смерти, а его помощником Ли Ванг. Первый из них имел звание контрадмирала китайского флота, второй – капитана до устройства французами арсеналов фучеу и создания ими настоящего флота у китайских императоров не было ничего в подобном роде и они должны были довольствоваться по части морского дела услугами пиратов последние как мы уже знаем извлекали из своих услуг огромные выгоды а их глава даже получил от императрицы нанли титул короля морей и рек Только с организацией настоящего морского дела этот титул оказался лишним, так как морская школа в Фучеу стала выпускать настоящих моряков для недавно возникшего китайского флота. Тем не менее, Кванг продолжал еще раздавать чины и повышения своим соратникам, которые по издавна заведенному в Китайской империи обычаю вписывались в ее желтую книгу. Таким-то образом, сподвижники Кванга получили свои чины. Впрочем, Ли Юнг и Ли Ванг были допущены к исполнению своих обязанностей на яне только после того, как основательно ознакомились со сложным механизмом судна и с искусством обращаться с его электрическим аппаратом. После этого они приняли Йен под команду и с наемным экипажем из американцев пустились в плавание для освобождения Кванга из неволи. Достигнув Новой Каледонии, Йен в течение почти пяти дней крейсировал в водах острова, едва показываясь на горизонте. Но всякий раз, как наступала ночь, он немного приближался к острову и пускал несколько ракет, которые, незнакомые с положением дел, мог принять падающие звезды. Число этих ракет удваивалось с каждой ночью, чтобы те, кому адресованы были сигналы, не приняли их за что-нибудь случайное. Кроме того, Кванг был еще за месяц до бегства предупрежден шифрованным письмом, которое он получил через банкира, выдававшего ему деньги от общества поклонников теней. В этом письме говорилось, между прочим, и о вышеупомянутых сигналах, которые должно было давать судно, должное освободить его, и о том, чтобы в первую же ночь, как заключенные увидят сигналы, они ответили бы на них чем-нибудь подобным, не возбуждая, конечно, подозрения стражи. Это будет означать, что бегство должно совершиться в третью ночь после той, когда замечены были сигналы. Йен тогда приблизится к восточному мысу островану и пошлет шлюпку для принятия бежавших. Все осуществилось так, как было рассчитано, но буря, разыгравшаяся как раз в назначенную для бегства ночь, грозила разрушить все планы. Необходимо было действовать быстро и смело, тем более что Ян с минуты на минуту мог быть отброшен к страшным рифам у берегов острова, где потерпел бы неминуемое крушение. По команде Ли Юнга с Йена была спущена шлюпка с шестнадцатью дюжими гребцами которая и двинулась на выручку заключенных. Двадцать раз она пыталась приблизиться к острову Ну, но всякие раз волны отбрасывали ее. Наконец, усилия грибцов преодолели ярость волн. Шлюпке удалось обогнуть восточную оконечность острова и достигнуть небольшой бухты, защищаемой от бурных порывов ветра скалами, которые в то же время укрывали ее и от огней бдительного.